Глава 17. Главарь бандитов стоял надо мной, ухмыляясь, вертел в пальцах тот самый кинжал. Его лицо, клеймённое за разбой, казалось уродливой маской. «Ну что, ведьма? Думала, ты самая умная?» Мои лодыжки были связаны металлическим тросом, руки заломлены за спину. По лицу текла кровь. Похоже, я разбила лоб при падении. Алая жидкость заливала глаза, но я все же увидела стоящих рядом вооруженных бандитов. «Гарлан прав, я очень глупая ведьма. Сама попалась в ловушку. Отдай! прохрипела, прожигая глазами кинжал. Человек, некогда давший мне приют в обмен на услуги, подернул штаны и присел на корточки, сделанным сочувствием подцокал языком, рассматривая меня. Ай-яй-яй! Как же нехорошо получилось! Я тебя пригрел, обогрел, дал защиту, а ты просто сбежала. Разве так поступать с друзьями? Кинжал! Я не могла оторвать взгляда от когтя в его руке. «Отдай!» «Ты об этом?» Гарлан, будто удивившись, посмотрел на кинжал, затем ухмыльнулся. «Может быть, и отдам. Но не раньше, чем мы позабавимся. Ты ведь мне задолжала, ведьма?» По его знаку меня вздернули на ноги. Затрещала одежда, бандиты загикали. Я рванулась из грязных рук, понимая, что мне не уйти. И в этот момент крыша дома буквально смело. Воздух взорвался от грохота. Ему вторил чудовищный рев. Вниз посыпались щепки. Бандиты в ужасе замерли, а Гарлан бледнее поднял голову. Я повторила за ним, уже зная, кого увижу. Над провалом в клубах пыли застыла гигантская тень. В алых глазах плавилась жажда крови, из оскаленной пасти вырвалось глухое рычание. «Нашел». То ли всхлипнула, то ли шепнула я. Голос выдал эмоции. Острую смесь ужаса и облегчения. «Мой муж. Он нашел меня. Значит, я спасена. Но мое бегство провалено». Я так и не сделала то, что хотела. Не добыла кинжал. Однако дракон даже не взглянул на меня. Огромный крылатый зверь, покрытый блестящей черной чешуей, издал оглушающий рев, и дом содрогнулся. Когтистые лапы впились в балки, длинный хвост с шипами снес стены, из пасти вырвалось пламя. Огонь лизнул бандитов, и те с воплями бросились в разные стороны. Дерево вокруг нас трещало, дом разваливался на куски, а я не могла двинуться с места. Мои лодыжки стягивала стальная петля. Ругаясь и призывая богов, я упала на бок. Подтянула колени к подбородку и начала сдирать с себя эту петлю. Пальцы скользили по круглому тросу, кажется, они были в крови. «Назад, ящерица!» Раздался внезапный вопль. А следом меня схватили за шкирку. Миг я оказалась стоящей на коленях с задранной головой. К моему горлу прижалось острое лезвие. Скосив глаза, я увидела кокоть. По рукаву из синего бархата поняла. «Это гарлан». Он тут же подтвердил догадку, прокричав мне прямо в ухо. «Назад! Или она сгорит вместе со мной!» Дракон замер. Его вертикальные зрачки превратились в узкие щели. Верный признак, что мой муж очень зол. Гарлан позади меня шумно дышал. Его рука у моего горла дрожала. Даже он понимал всю нелепость своей угрозы. Я решил ускорить события. Резко ударила локтем в живот Гарлана и дернулась прочь. Лезвие смазнуло по шее, оставляя горячую полосу. Я упала на пол, а над головой... Над головой пронеслась черная лапа с когтями, длинными как сабли. Она наступила на Гарлона и с чудовищным хрустом превратила его в кровавое месиво. Нас окутала тишина. Звенящая, зыбкая. Дракон надо мной рожал когти, и окровавленный обрывок синего бархата медленно сполз на доски. «Проклятая ведьма!» Услышала я разъяренный мысленный рык. «И тебя не хворать!» Хмыкнула, вытирая кровь с губ. Зверь фыркнул. Из ноздрей повалил дым. Потом его тело начало сжиматься, чешуя бледнела, превращаясь в кожу. Через мгновение передо мной стоял Орион де Рейтер, обнаженный, как в день создания, и ничуть не смущающийся своей ноготы. Он смотрел на меня, лежащую на боку, с нечитаемым выражением. Мне казалось, что его глаза не такие, как прежде. Что именно изменилось, я не знала, но на всякий случай поискала глазами свой нож. Он наверняка лежит в мокрой куче, что осталось от Гарлона. Кинжал обнаружился в луже крови. Он лежал на расстоянии вытянутой руки, тот самый из драконьего когтя. «Ты сбежала», – сказал мой муж холодно. «И думала, я тебя не найду». Я засмеялась, старательно держа взгляд выше его подбородка. На шее отозвался болью жгучий порез. «А зачем ты меня искал, милый муж?» Мурлыкнула, не скрывая сарказма, под которым прятала страх. Элеста уже не справляется?» Он молниеносно шагнул ко мне, схватил за плечо, с которого сползла рубашка, но тут же вздрогнул и резко отпрянул. На его пальцах, коснувшихся моей кожи, дымились ожоги. «Что ты?» Я опустила взгляд на себя. «Черный узор проклятия, кое-где поблескивающий серебром, покрывал мое тело. Верхняя часть груди, ключицы, оба плеча, руки до самых ногтей. Что-то подсказывало, под плотной саржей, которой я пеленаю грудь, тот же узор. Это дар змеи-богини. Дошло до меня. Не проклятие, а дар. Оружие, о котором она говорила. Орион оскалился. Его алый глаз прожигал меня насквозь, и в серебристом глазу впервые мелькнули эмоции». «Я был безумен, когда согласился на сделку с тобой». Процедил он же, обоженные обожжённые пальцы в кулак. Одна ведьма уже превратила мою жизнь в ад, лишив права жениться на той, кого я люблю. А теперь ты решила добить?» Я молча пожала плечами. Снаружи доносился рев. Над достатками дома зависли крылатые тени, генеральские ньорты. Орион на секунду отвлекся. Его тело выгнулось, увеличиваясь в размерах и меняясь. Через миг передо мной был дракон. Он схватил меня передней лапой так быстро, что я не успела даже пикнуть, и взмыл в ночное небо, оставляя квартал красных крыш в огне и хаосе. «Мы еще поговорим». Раздалось шипение в моей голове. Я скрыла улыбку. «Конечно поговорим. Как же иначе?» В Моей руке прижатой к груди лежал тот самый нож. С душой матери.